Смерть Хеннесси оказала на Реда совсем иное действие. Она породила в нем какой-то тайный страх. Он становился явным, когда Ред вспоминал вещи, о которых говорил Хеннесси. В такие моменты Ред испытывал безграничный страх. Когда-то Ред мог без боязни думать о предстоящем горячем бое, презирая все связанные с ним трудности и невзгоды, а также неизбежные потери. Но теперь мысль о смерти снова и снова порождала в нем ужас и страх. «Знаешь, что я тебе скажу?» — обратился он к Вайману. «Что?» «Ты бессилен что-нибудь изменить. Поэтому лучше помалкивай». Ваймана это обидело, и он замолчал. Реду стало жаль его. Он достал из кармана деформировавшуюся от жары плитку шоколада, с прилипшими к ней соринками и табаком. — Хочешь? — спросил он у Ваймана. — Ага, спасибо. Ночь ощущалась всеми чисто физически. В машине воцарилась тишина. Никто не произносил ни слова, кроме случайного бормотания или ругательства, когда машина подскакивала на неровностях дороги. Все машины, конечно, шумели так, как должны шуметь грузовые машины на такой дороге. Они скрипели и сотрясались, двигатели ревели, когда колеса буксовали, скрытых под грязью ямах. Быстро вращающиеся в воде покрышки издавали режущие слух, завывающие звуки. В целом же колонна машин издавала сложное попури звуков и тонов, напоминавших постоянный монотонный рокот волн и бурунов у бортов быстро идущего судна. Этот унылый шум, да еще в темноте, оказывал на людей подавляющее действие. Из-за тесноты сидеть в машине было неудобно, руки и ноги затекали, а изменить положение так, чтобы не побеспокоить соседа, было невозможно. Крофт настоял к тому же, чтобы все надели стальные каски. По лицу Реда с непривычки к тяжести на голове градом лил пот. «Эта каска на голове все равно, что мешок с песком», — пожаловался он Вайману. «Наверное, нам сегодня туго придется, а?» — спросил Вайман, ободренный его обращением. Ред вздохнул, но подавил раздражение. «Ничего страшного не будет, мальчик», — ответил он спокойно. «Постарайся только не навалить в штаны, а остальное все обойдется». Вайман тихонько засмеялся. Ред нравился ему, и потому он решил держаться около него. Машины остановились. Все сразу же задвигались, чтобы сменить положение и по возможности расправить затекшие конечности. Послышалось ворчание, ругательство. Люди терпеливо ждали дальнейших событий. Многих клонило ко сну. Они с усилием удерживали склоняющийся на грудь голову. Ночной воздух был так насыщен влагой, что мокрая одежда на солдатах не высыхала. Слабый ветерок не уменьшал духоты, все чувствовали себя очень уставшими. Гольдстейн начал беспокойно ерзать. После того, как машины простояли без движения в течение пяти минут, он повернулся к Крофту и спросил. — Сержант, можно я вылезу, посмотрю, почему мы стоим? — Сиди, где сидишь, — ответил Недовольным тоном Крофт. «Никто отсюда не вылезет. Потеряться хочешь?» Гольдстейн почувствовал, что краснеет. «Я вовсе не думал ни о чем таком», — тихо заметил он. «Просто я подумал, что, может быть, опасного вот так сидеть здесь, в то время как поблизости могут быть японцы. Откуда мы знаем, почему машины остановились?» Крофт зевнул и ответил Гольдстейну спокойным, нравоучительным тоном. «Слушай-ка, парень, впереди еще много такого, о чем тебе придется похлопотать. Поэтому, когда дело тебя не касается, сиди и молчи в тряпочку. Командовать же взводом и без тебя кому найдется». Несколько человек засмеялись. Гольстейн обиделся. Он решил, что кровь ему определенно не нравится, и начал размышлять над всем тем, что тот успел наговорить ему обидного за короткое время, пока он был во взводе. Машины снова тронулись, прошли несколько сот ярдов на первой скорости и опять остановились. Галлахер громко выругался. «В чем дело? Ты что, очень торопишься, что ли?» — тихо спросил его Уилсон. «То да уж лучше скорее прибыть на место, чем ползти, как черепаха». Машины постояли несколько минут и снова тронулись. Развернутая около дороги артиллерийская батарея вела огонь. Начала стрелять еще одна, находившаяся где-то в нескольких милях впереди. Солдаты молча прислушивались к шелесту пролетавших высоко над головой снарядов. Где-то вдалеке застрекотал пулемет. Звук очередей был каким-то глубоким и пустым, как будто кто-то выбивал ковер. Мартинес снял каску и энергично растер голову. Он чувствовал себя так, как будто по голове кто-то бил молотком. На артиллерийский огонь начала отвечать японская батарея. Ее снаряды пролетались невероятным завыванием и визгом. Где-то у горизонта вспыхнула ракета, и в машине теперь можно было различить отдельные фигуры. Лица людей сначала стали белыми, потом синими, как будто они смотрели друг на друга в темной, заполненной дымом комнате.